Предназначение И, Конечно Предназначение есть И у каждой души, приходящей в новое тело на планете Земля Есть свой опыт Это я называю Маленькие детки Маленькие детки Большие детки Большие бедки. Сказать об этом что-то более конкретное не могу, так как я не просветлен. Но, безусловно, предназначение существует. Абсолютно тривиальный опыт. Например, перевести старушку через дорогу или попасться на кражи никчемные вещи. Но в этот момент ты понимаешь все, зачем ты здесь и сейчас? Если душа не получает опыта, за которым пришла на Землю, она очень страдает. Ой. Как понять, чем можно заниматься по жизни, как определиться с направлением? Нужно заниматься тем, что доставляет тебе удовольствие. Даже если это идёт вразрез с общепринятым мнением твоих друзей, родителей или кого-то еще. Вот у меня есть два запасных варианта. Когда я пойму, что где-то покривил душой и вас как-то обманул, честно, я соберу вас всех, кто был, отдам все, что у меня есть и скажу. Простите меня, люди добрые, и буду заниматься чем-то другим. Один вариант. Мне нравится работать дворником. Вот нравится мне с утра мести этот двор и красоту создавать. А второй, так как заики все очень разговорчивые, чуваки, и перебить заику все равно, что хлеб у голодного отнять, я бы работал на рынке. Я продавал бы или цветы, или мед. Я себя уже подготовила к тому, что, может быть, так и поступлю, если все это закончится. Потому что мне это доставляет удовольствие. И мне абсолютно все равно, если лет через двадцать ты будешь проходить мимо меня и скажешь приятелю, «О, слушай, Вот этот чувак стоял на сцене, писал книги. А теперь смотри, он гвоздиками торгует. А я скажу, да, зайчик, я торгую гвоздиками. Потому что небо становится синим. Что реализация в жизни? У каждой души своя реализация. Чем моложе душа, тем проще опыт. Приведу пример молодой души: украл, сидел, вышел, украл, сидел, вышел, убили. Понятно? Чем древнее душа, тем опыт более тонкий, тем он больше соотносится с этикой. Я часто говорю об этике и морали, и многие их путают, как осознанность и концентрация. Здесь очень тонкие различия. Этика — это позывы души. А мораль свод законов социума. И из этого идет глубина опыта и его тонкость и древности души. Как добиться успеха, чем бы то ни было. Помните фразу? Вначале было слово. Да-да, так начинается Евангелие от Иоанна. Новый Завет Библии. Самая популярная в мире книга. Да, иногда одной фразой можно изменить... Очень много. Вчера летел пять часов и, послушав Оша любимую музыку, решил посмотреть кино. Люблю документальные фильмы про спорт. Интервью со звездами канадского хоккея, американского футбола, тенниса и гольфа. И вечный вопрос, как они такими стали. И опять взгляд в детство. Они не были самыми быстрыми, самыми большими или сильными. Нет. Они просто очень много играли. Просто играли. В этом фильме знаменитые ученые пытались объяснить, Феномен не лучших по ряду позиций подростков и их последующего чемпионства. И пришли к выводу, что умение забить не связано с антропометрическими данными. Нужно просто уметь забивать. И все. Не нужно обрастать системами отбора, технологиями построения процесса, тестами и много чем еще. Нужно просто быть там, где ты должен быть. Зашел я очень издалека, согласен. И вот теперь фраза. Хвост не должен вилять собакой. Все очень просто и естественно. И я перенес это на практики и семинары. У меня нет плана семинара. Нет рутины медитации. Нет фиксации цели. Просто твоя игра, день и стиль преподавания напоминают о детстве. Мне важно быть там, где мне интересно. И тогда ум становится твоим хвостом, а не наоборот. И тогда абсолютная спонтанность ведет тебя по жизни. И тогда успех становится вторичен и просто прилагается как данность. Главное — рвать шаблоны. Всегда. И тогда можно стать чемпионом. Вот так фраза ворвалась в жизнь и подтвердила, что ты должен быть. Еще один раз и все понять.